Москва, Азбука, 1999. девятьсот девяносто Пятьсот восемь страниц. Авторское право ISBN пять 7684 0460 0 ноль четыре шесть ноль Говорящая книга является изданием селия библиотеки для инвалидов по зрению. Запись произведена в студии библиотеки в тысяча девятьсот году. Читает Михаил Егоренков.